понятия не имел, что может лежать в чемодане — деньги, драгоценности, украшения, пожелтевшие бумаги или карты, старинное оружие или, быть может, даже человеческий череп, жуткий и вместе с тем притягательный сувенир давно ушедшей эпохи. Сердце его отчаянно билось, кровь стучала в ушах, и Чарли нервно рассмеялся, когда ему вдруг послышался за спиной тихий шорох шелковых одежд. Он знал, что это ему просто почудилось, и тем не менее оглянулся, чтобы убедиться, что в кухне, кроме него, никого нет. «Да что это я?» — одернул он себя. В конце концов, перед ним была просто старая вещь, не лишённая некоторой притягательности, и все же вполне обыденная. Ничего таинственного или волшебного в ней не было и не могло быть. Трудно, в самом деле, представить себе что-нибудь более прозаическое, чем чемодан. Устудившись своей нерешительности, Чарли поспешно откинул крышку. В первые минуты он испытал даже нечто похожее на разочарование. В чемодане лежали небольшие, но довольно толстые книжечки или тетрадки, переплетенные в мягкую коричневую кожу с красными шелковыми капталами и такими же закладками. Чарли они напомнили молитвенники или сборники псалмов, хотя на обложке не было оттиснутых крестов. В чемодане их было, пожалуй, больше дюжины. Чарли наугад выбрал одну из книжечек и раскрыл ее. Он почти не сомневался, что это действительно сборники псалмов, поскольку все книги выглядели совершенно одинаковыми. Однако, увидев на первой странице начертанное пером знакомое имя, Чарли почувствовал, как его охватило дрожь волнения. Почерк Сары Фергюсон. Он был мелким, аккуратным, почти каллиграфическим, но с затейливыми росчерками вверху и внизу строки. Чернила почти не поблекли, и разобрать, что здесь написано, не составляло никакого труда, но у Чарли так сильно дрожали руки, что, положив книгу на угол стола, он прочел внизу страницы четкую надпись «Сара Фергюсон, 1789 год». Полных двести лет прошло с тех пор. Как давно это было, и все же грудь Чарли наполнилась непонятной тоской и томлением. Опять она — Сара Фергюсон де Пелерент. Казалось, стоит ему только закрыть глаза, и он ее увидит. Черноволосую синеглазую красавицу, которая сидит на этой самой кухне и, склонившись к массивному дубовому столу, выводит ровные строки, изредка покусывая в задумчивости кончик гусиного пера. С великой осторожностью, словно боясь, что книга может исчезнуть и рассыпаться в прах прямо у него в руках, Чарли перевернул страницу и вздрогнул. Только теперь он понял, что он держит в руках, Это был не сборник псалмов, не поваренная книга, не домашний грозбух, который еще в прошлом веке хозяйки записывали все расходы. Это был дневник Сары Фергюсон, весь от первой до последней строчки, написанный ее рукой. Не помня себя от волнения, Чарли сел прямо на пол и впился глазами в исписанные мелким почерком страницы. Это было все равно, что получить письмо от Сары, в котором она рассказала бы Чарли и всем своим потомкам, как сложилась ее жизнь, где она побывала, какие приключения выпали на ее долю, с кем ей довелось встречаться, кого она любила, а кого ненавидела, и как она впервые встретила Франсуа. И как она вообще попала в новый свет. Чарли не мог поверить своей удаче, и по мере того, как он переворачивал страницу за страницей, глаза его наполнялись слезами благоговейного волнения и сочувствия к судьбе Сары.